А катер шел, шел, я сидел, и у меня осталось от всего того, что у меня было, только яблоко, которое дала мне мама, когда я уходил, ну тогда, когда провожала меня на вокзале, потом махала мне рукой, и перед этим она дала мне яблоко, ну в смысле, она не дала мне вот так одно яблоко, дескать, сынок, возьми яблоко. Нет, нет, она дала мне сумку, в которой были яблоки, помидоры, какие-то бутерброды, соль в бутылёчке, перочинный ножик, который тоже куда-то делся. И я все это съел и поделился с попутчиками. А осталось только это яблоко, потому что оно было самое маленькое, некрасивое и всё такое вот помятое. И у этого яблока был такой хвостик, ну маленькая веточка с маленьким сухим листиком, но в пакетике было влажно, И листик намок, и получился мокрый сухой лист. Ну, был мокрый сухой лист, по-другому не скажешь. Как тут еще говорить? И остров надвигался, этот русский остров надвигался, и я понял, что я не то что есть не хочу, я даже думать о еде не могу, но это яблоко нужно срочно съесть. Я его срочно съел вместе со всем тем, что находится внутри яблока. Ну, то есть с тем, из чего получается огрызок. То есть вот эти пленочки и семечки, я все это съел, у меня в руках осталась только вот эта палочка с листиком. Я ее покрутил в пальцах, покрутил, покрутил и выбросил. А что с ней было делать? И у меня ничего не осталось. Ну то есть у меня вообще ничего не осталось. А мне же казалось, что у меня много всего есть. У меня же была за спиной целая жизнь. Вот там сзади у меня была жизнь. И мне казалось, что у меня много всего есть. А тут остался только я. Ну как сказать, ну остался я. Вот, вот, вот я и все. В новой форме, от которой пахло складом и краской. А у меня была моя жизнь. И я сидел смотрел вперед, а моя жизнь не кончилась. Я же не умер в этот момент. Просто в этот момент появился тот самый человек, о котором я хочу рассказать, и которого уже тоже не стало. Но я не умер. Я сидел и смотрел вперед. Ну, в смысле? Ну, что значит, что я смотрел вперед? Это точно так же, как с яблоком. Ну, не в том смысле, что я сидел и смотрел вперед. Просто я сидел, и естественное положение когда вот так сидишь, у тебя лицо направлено вперед. На лице глаза туда и смотрел. Вот и все, без всякого пафоса. Я сидел, смотрел вперед, видел, как надвигается русский остров. Надвигается. А потом, вот так, повернул голову. И вместе с головой повернулось лицо, а вместе с лицом глаза. И я посмотрел вот так вот влево посмотрел. И впервые в жизни. Увидел океан. Нет, это был даже не океан. Там, как выясняется, тоже не океан. Там просто была вода такого цвета, что было понятно, что там столько воды, сколько я не понимаю. А до этого у меня была моя жизнь. В этой жизни я даже ни разу не видел море. А тут я повернул голову. Влево. И впервые в жизни увидел океан. А катер шел, шел и пришел очень скоро. А меня однажды спросили, а какое небо над Тихим океаном? Ну Какое оно бывает? А еще так сразу призадумался и понял, что я не видел, какое там бывает небо. Ну, ни разу не видел, я туда ни разу не смотрел. Я что-то все время был другим занят. Я так сказал, знаете, мне был как-то недосуг. Вот... Но небо было все время. И днем, и ночью было небо. И над Русским островом было небо. А над этим местом не должно быть неба. Над этим местом не должно быть небо. Потому что это же небо. Как оно может быть над Русским островом. Над этим местом не должно быть небо. Но оно там было. Я на него тоже ни разу не посмотрел. Но не сомневаюсь, что оно там было. Хотя его там быть не должно. И оно до сих пор там. И его до сих пор там быть не должно. Так что по вопросам мне бы это не ко мне.